Голова четвёртая Точка кипения была преодолена за мгновение. В один миг мне уже стало неважно ничего. Ни мораль, ни общечеловеческие ценности, ни какие-то глупые заповеди типа «не убей». Я готов был убивать. Я хотел убивать. Подскочив к Александру, я активировал атрибут и ударил противника. С размаху, вложив всю злость в кулак, мне хотелось размазать его голову об стену, почувствовать, как кулак превратит лицевые кости в крошку, как пробьёт мозг, превращая его в кисель, как хлопнет кожа на его затылке. Мне хотелось крови. В этот самый момент я был сам не свой. Что-то чёрное завладело моим разумом и требовало одного: убей, убей, убей. И я повиновался этому зову. Удар выдылся на славу. Но вот Александр оказался на удивление проворным. Он успел увернуться, правда, потеряв при этом тактическое преимущество. В школе парня явно обучали не только экономике. Боевые навыки он знал тоже вполне неплохо. На меня рванули мордовороты брата, один в один злые бульдоги, но тут же полетели обратно. Одним ударом я срубил обоих. От замаха даже искры полетели в разные стороны, естественно, магические. "Максим", успела предупредить Ольга. Александр стрельнул в следующий момент, но я уже был на полшага в стороне от места, где стоял секунду назад. Грохот оглушил Поля за спиной высекла бетонную крошку. Стиснув зубы, я вновь атаковал. Против пистолета кулаки были слабым оружием, но это только обычные кулаки. Мои же сейчас были усилены заклятием, и я уже не сдерживал себя. Свист воздуха, кулак пролетел в миллиметре от головы Александра. Попадив в него, битва бы закончилась тут же, а брат остался бы без башки. Но парень увернулся. Ёрткий гад. Я быстро сотворил магический конструкт и накинул на противника Простая сеть, способная запутать врага, не дать ему контратаковать. Она упростит расправу. Но к моему удивлению, Александр взмахнул рукой, и сеть словно от невидимого лезвия рассеклась на две части. Что за чёрт? Вяземские ежи не обладают магическими способностями? Или Короткий взгляд, и причина столь необычного поведения стала понятна. В руке у старшего брата находился какой-то артефакт, похожий на крест. Моё удивление заприметил Александр, ухмыльнулся. и двинул в атаку. Он явно хотел продемонстрировать силу своей безделушки. Что же, давай посмотрим. Брат атаковал первым, зажав между средним и безымянным пальцами артефакт, он взмахнул рукой и ударил. Магическая тугая волна сжала воздух в дугу и швырнула его в меня. Я готов был к этому и успел создать защитный конструкт. Две магические силы, встретившись, взорвались со оглушительным грохотом. Что за чёрт? Штука в руках Александра обладала огромной мощью, просто невероятной. Она с лёгкостью раскромсала мой конструкт на мелкие осколки. Брат оскалился и вновь создал заклятие. Было видно, что делает он это неумело, как новичок. Однако и того, что получалось, хватило бы, чтобы превратить меня в кровавую пыль. Я отступил. Он вновь создал блок, понимая, что так долго продолжаться не может. Третью атаку я не выдержу. Очередная тугая волна полетела в меня. На этот раз в её сути проглядывали красные прожилки, верный признак кровавой составляющей конструкта, кровавой магии. Где он успел ей обучиться? Или же это закатовки, которые он просто костуется, отдавая типовые заклятия? Наши конструкты встретились на середине комнаты, встретились и взаимно погасились. Глюп издали нестранный звук и замерли. Самое страшное, что может случиться с двумя магическими конструктами, и что практически никогда не случается, Это их взаимопроникновение, когда одни составляющие заклятия смешиваются с другими. Невозможное, но не исключаемое, как если бы две машины, летящие на огромной скорости лоб в лоб, столкнулись бы друг с другом и обменялись деталями, создавая третий рабочий гибрид автомобиля. Фантастика, бред. Любой преподаватель магической школы скажет, что это из-за разряда вероятности и теории. Да, такое возможно. но только в случае 1 на триллион, что приравнивает такой случай к невозможному. Но это, если не учитывать один момент. Александр приходился мне братом, и потому родство тех самых деталей было явное и неоспоримое. Мы были одной крови, и конструкты, создаваемые нами, тоже имели одну природу. А что может получиться, когда два магических конструкта сливаются в один? Неуправляемая реакция. Наши заклятия начали кружить вокруг друг друга, Словно галактики вокруг чёрной дыры, с каждым новым витком их скорость увеличивалась и вскоре стала ошеломляющей. Я первый понял, что произошло, и по тому отскочил в сторону, закрывая собой Ольгу. Александр же продолжал взирать на магический чарующий вальс. В глубине души у меня проскользнула шальная мысль предупредить брата об опасности, но я не стал этого делать. Да даже если бы и стал, то уже не успел бы. Магические конструкты с хрустальным звоном лопнули. И в ту же секунды комнату озарил нестерпимый яркий свет. К этому моменту я уже успел создать двойной купол защиты над собой с сестрой. А потом раздался взрыв. Он был такой мощный, что затрясли стены башни. С потолка начали падать куски бетона. Предназначенные для заключённых выстрелы, нацеленные с расчётом на попытки бегства и подобные штуки, башня должна была сдержать любой напор. Но сейчас она едва стояла. И я почувствовал, как строение дало просадку. явную, критическую под ногами заскрипело. Захрустел метровый бетон стен, внизу лязнули армирующие канаты, словно перетянутые струны. Нас не придавило верхними этажами только лишь потому, что сила удара конструктов была направлена в стороны, а не вверх, и практически вся вылетела в окна, снижая эффект от взрыва. Что могло случиться с человеком, попавшим под такой удар? Он бы превратился в пар, в облако атомов, и даже кровавых следов не осталось бы. Но Александр выжил и даже остался в сознании. Удивлению моему не было предела. Откидывая осколки, я поднялся. "Ама, так просто от меня избавиться?" крипло произнёс Александр, вытирая обожжённый лоб. Всё-таки магический удар не прошёл для него бесследно. Я тоже шатался. Магия такого уровня выжила из меня все соки, и вскоре должен был начаться откат. "Теперь я глава рода", произнёс он. "А ты?" Пыль под моими ногами. А значит, тебя надо смести под ковёр. Я ожидал, что он вновь ударит своим крестовым артефактом, который сейчас был в его руке, нагретый красный от столь колоссальной проделанной работы и шипящий, прожигающий кожу владельца. Но Александр направил на меня пистолет, который каким-то образом успел поднять с пола во время всей этой заварушки. Пыль! Ты, пыль! произнёс он и начал стрелять, опустошая весь магазин разом. Я увернулся, а вот Ольга уйти от пули она не смогла. Вскрикнув, сестра упала на пол, схватилась за руку и начала истошно кричать. Это ещё больше плеснуло в топку моей ярости, горючего. В глазах потемнело. Я окончательно потонул в черноте злости. В один прыжок я подскочил к брату и с разворота ударил ему прямо в лицо. Удар получился страшным. Противник чахнул и отлетел в сторону. Пистолет упал в другую Я рванул к лежащему, желая его добить, но путь преградил один из охранников. Лицо его было разбито в кровавую кашу, но морда ворота это, видимо, сейчас не сильно беспокоило. Он хотел только одного остановить меня. Не получилось. Я вновь воспользовался атрибутом и сломал противнику челюсть. Потом, когда охранник с криком упал, начал его методично добивать. Швак, швак, швак. Кулак бил в мягкое, влажное, тёплое Порой натыкался на крепкое, кроша его в осколки. «Максим!» — только и смогла произнести Ольга. «Не от боли и не чтобы предупредить. Просто хотел остановить эту кровавую бойню, не в силах выдержать страшного зрелища. Она была в ужасе от увиденного. Но вот я, точнее то, что сейчас завладело моим разумом, желала продолжать. Второй охранник, ещё секунду назад вбежавший в нашу комнату и хотевший на меня напасть, видя, что происходит, припустил прочь. но не добежал до выхода, я настиг его. Удар в затылок, и противник молча шмякнулся на пол. И снова это жуткое швак, швак, швак. Александр, поняв, что справиться со мной не получится, успел вызвать подкрепление, которое уже стучало сапогами по лестнице. Ещё секунд 10-15, и их тут будет бесчётное количество. Отлично, так даже лучше, больше крови. Остатками незамутнённого разума Я с трудом убудил себя вернуться, чтобы взглянуть на Ольгу. Она была ранена. И если я сейчас продолжу биться, ей может угрожать опасность, потеря крови. Александр уже выискал взглядом место, куда упал пистолет. В руке он держал новую обойму. Пришлось сделать сложнейший выбор — Ольга или Александр. Рыча, подобно зверю, я с трудом принял решение. Схватил Ольгу и рванул к выходу. След вновь грохнуло. Пуля вырвала из косяка фонтан щепок. уйти, как оказалось, было самой разумной мыслью. Возле башни на лестнице и в коридоре было уже порядка двух сотен солдат. У каждого оружие и каждый готов наспеговать меня свинцом. Я сделал невидимость и юркнул в лифт. Мы спустились вниз. За это время я успел сотворить другое заклятие, накинуть на себя и Ольгу Морок. "Капитан!" крикнул я, когда дверь только открылась. "Лёха ранен, срочно подмога на этаж" Обра охранника был счтен с одного и солдат, который был на этаже. Мне поверили. Ещё один отряд побежал наверх. Мы выскочили на улицу и осторожно бочком, пока никто не видит, начали отходить к выходу. Морок держался слабо, сказалась усталость, и потому уже у самого входа прикрытие растаяло. Да и Александр уже успел образумить своих идиотов и направить за нами в погоню. Мы рванули к воротам. «Что тут?» — охранник, дежуривший на главных воротах КПП, выскочил к нам. В руках у него был автомат. «Николай Васильевич!» — скрикнула Ольга, узнав в охраннике старого знакомого. «Пропустите нас! Надо, срочно!» «Мать честная!» — увидев, что девушка ранена, он растерялся. «Так ведь я же... Нас сейчас убьют!» — застонала сестра. Николай Васильевич пристально глянул на меня, произнес. «Я ничего не видел, ничего не слышал. Вы, наверное, через другие ворота ушли». и демонстративно отвернулся в сторону. «Спасибо!» — выдохнула Ольга. «Спасибо!» — надсадно произнёс я. И потащил Ольгу прочь. Не отпускать таксиста было хорошей идеей. И потому я сейчас себя хвалил, глядя в окно, как мы отдаляемся от имения Вяземских. Таксист косился на нас через зеркало заднего вида, но решился лишь спросить о том, что за грохот был в доме. «Братец поскользнулся», — ответила Ольга, сжимаясь от боли. «Грохнулся об пол». Я смотрел рану. Пуля вошла в плечо. Там и осталось. Важные артерии и вены не задеты, но кровь идёт. Создав заклятие, я наложил печать, ослабляя боль сестры и останавливая кровь. Ольга благодарно кивнула. "Куда мы едем?" спросил я, поглядывая в окно. Знакомые места довольно скоро сменились на неприветливый вид. Это был какой-то рабочий район города. По левую руку шёл нескончаемый высокий бетонный забор с колючей проволокой наверху. за которыми виднелись трубы, дымящие жирным чёрным дымом, а правый квартал нищих, серые пятиэтажки, линии теплоцентрали, идущие прямо посреди улицы, на которых разместились бездомные, греясь и кутаясь в лохмотья. Даже водитель опасливо озирался по сторонам, явно не желая тут находиться. "В конфисе", ответила Ольга. "Некоторое время потусуемся там, искать какое-то другое жилище для нас сейчас. У меня нет никакого желания и сил". "Хорошо", кивнул я. Новость о том, что мы едем к конфиси, меня взволновала. Я хотел повидать её. Что это сейчас там было? спросила Ольга. У меня в комнате. Я стал подробно описывать процесс взаимного поглощения двух магических конструктов с выкладкой всех вероятностей, но сестра остановила меня. Нет, я про другое. Я спрашиваю про тебя. Что с тобой произошло там? Я не понимаю тебя. В тот момент ты превратился в кого-то другого, словно стал чужим. Ты же тех охранников в отбивную превратил. Как maniak какой-то был в тот момент, а не мой брат. Я был самим собой. Нет, точно не собой. Будто что-то внутри тебя завладело твоим разумом. Ты просто перенервничала. Я защищал тебя и по-другому поступить не мог. Или они, или мы. Вот и всё. Ольга молчала, словно размышляя. Повисла тягучая пауза. Что это за штуковина была у Александра в руке, с помощью которой он дрался? Спросил я, чтобы хоть как-то заполнить тишину. Это Антоний в крест или крест висильницы, известный магический артефакт, пояснила Ольга. Слабость давала о себе знать. Сестра закрыла глаза и начала проваливаться в сонное состояние. "Мрад за него четверть семейного состояния годдал". Я думала, он врёт, говоря, что купил его, а он действительно взял. Сама только сейчас увидела. Никогда о таком артефакте не слышал. Иво Прохонов, известный оккультист, У себя в коллекции держал. Но, видимо, деньги понадобились. Вот и продал. Я не спец во всех этих штучках, но, говорят, артефакт очень мощный». «Мощный», — кивнул я, вспоминая, какие конструкты он мог сотворить. «Брат ожидал твоего повеления, хоть и надеялся, что ты пропадёшь за барьером, но всё же подстраховался. Да и от других врагов защитился». «Неужели у него есть ещё, кроме меня, враги?» — невесело улыбнулся я. Но Ольга не ответила. «Спала». Я проверил её состояние. Добавил ещё немного магического обезбаливающего. Нужно найти врача, который бы извлёк пулю. Только где его достать? Разве что обратиться к Стахановой. Неплохая идея. Позвоню ей и договорюсь о встрече, когда доедем до Анфисы. И откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Меня одолевала усталость и магический откат. Восьминогий. Это было жуткое создание. которая не сможет родить даже самый больной мозг и фантазия. И первым его увидел Иван Хадун. Он же первый и погиб от лап этого монстра. «Рядовой!» — закричал Карасик, чувствуя, что Хадун как-то странно себя ведёт. Пятится назад, тянет группу в сторону. «Выровнять ряд! Идти в ногу со всеми!» Там только и смог выдохнуть Иван. А потом мы увидели его. Это была тварь размером с грузовик, какое-то жуткое скопление человеческих конечностей, плоти и мяса. И я не сразу понял, что это на самом деле. Сначала просто показалось, что это растерзанные тела, солдат лежат в куче. Но куча шевелилась, и шла в нашу сторону. Слабый луч фонарика выхватил из тьмы это создание: огромный, сплетённый из нескольких человеческих тел торс, к которому крепились ноги. Четыре с одной стороны, четыре с другой, словно у паука. На верхней части тела множество рук, словно иглы у ежа. И каждая рука шевелилась, желая схватить добычу. В самом центре этого безобразного создания, как раз между двумя передними парами ног, виднелось что-то вроде морды. Увидев её, кто-то из солдат истошно закричал. «Огромный комок жирных пиявок — это единственное близкое», С чем можно было сравнить башку твари? Голова меняла форму, то вытягиваясь, то вновь становясь круглой. Внизу головы пасть. Первым начал стрелять карасик, потом я. Потом к нам присоединились остальные. Но это не помешало твари подскочить к нам и схватить Ходуна за ноги и утащить в тьму. Где эта тварь? тяжело дыша спросил карасик. Мы тщетно пытались высветить монстра во тьме. Лишь только дикие крики Ивана раздавались со всех сторон, но определить, где именно он сейчас находился, не представлялось возможным. Темас сбивала с толку, словно играла с нами. Однако крик быстро затих, сменившись звуками чевканья. Потом наступила тишина. Мы стояли испуганные, озираясь по сторонам, выискивая гада, но он всё не появлялся. Может, наелся? спросил Сталин, тяжело дыша. Заткнись, рявкнул Карасик. Да я просто... договорить Сталин не успел. Тварь появилась вдруг почти у самых его ног и одним ударом сбила на землю. Сталин не растерялся, даже не закричал. Также молчали, его схватил автомат и дал по башке гадине очередь. Тварь завизжала, отступила, но позади уже был Карасик. Он начал стрелять монстру по ногам и вскоре обездвижил две пары. Чудовище завалилось, попыталось встать, но не смогло, не хватило сил. Отряд подбежал к твари и принялся расстреливать, но карасик закричал: "Беречь патроны!" Тогда мы стали бить уже умершего монстра прикладами до тех пор, пока не превратили того в кровавый фарш. Только потом, когда чудовище уже не двигалось, мы отпрянули. Нас трясло. Мы смотрели на монстра, на человеческие части, из которых он был собран. и каждый задавал сам себе один и тот же вопрос. «Как такое возможно?» В наступившей могильной тишине голос здоровяка Аррауда показался голосом великана. «Они идут!» — внезапно произнёс Раш. «Они идут!» В голосе его отчётливо послышался страх, как в тот раз, когда он увидел смерть. «Кто они?» — спросил Карасик, нервно оглядываясь. Вокруг никого не было. «Они идут!» — повторил он. «Да кто, да твой мать, они?» — закричал Карасик, тряся с доля века. Но тот затих, погрузившись в скорбное молчание. А потом пришли ночные демоны. «Приехали», — мягко подряс мою руку водитель. Я открыл глаза. «Приехали по адресу», — повторил тот. «С вас пятьсот коинов». «Что так дорого?» «Район, сами понимаете, какой неспокойный». Я не стал спорить, не было сил. Просто расплатился и помог Ольге выйти. Район и в самом деле был не самым благополучным. Едва мы вышли, как таксист тут же ударил по педали газа и умчался прочь. А к нам подошли какие-то мутные типы. «Здорово, бродяга!» — произнес один с сильным акцентом. Вет у него был соответствующий. Засаленные до жирного блеска спортивные штаны, одежда с чужого плеча, золотой зуб, торчащий одиноко во рту. Гибкости в ногах, какой он к нам подошел, позавидовала бы любая гимнастка. Обывай уши, разговоры меется. Некогда нам, хмуро ответил я. Ты я терпела, грешная обезьяна, что ли, родился? По-человечески же базарю тебе, разговоры меется. С тобой козырные люди балакают. Слохо сюда. Я сжал кулаки. Ольга тихо шепнула: "Не надо. Верно, твой о чувихом болтает. Не надо. Ты это, слышь, на дурака балуешься. Есть что? Нам бы с кентами освежиться". Второй дружок подошедшего огромный амбал с фингалом под глазом кивнул. Верное дело, говорится. Контуемся тут, варимся к эксельётки. Тяжело на отходниках тянет. А у тебя и шнифт козырный, и витрина умытая, сразу видно интеллигент. Я было всякой меется, надо бы поделиться по-братски. Сам понимаешь, лестики хулиганам в радость. Но мы небеспредельники, отцы половину лопатника и разойдёмся по проходам. А нет, так нет. Мазать тогда будем. Накроем и обручи на почках нарисуем. Из сказанного я не понял ровным счётом ничего, но общий смысл дошёл: отдай добровольно или будет хуже. Попытаться договориться миром было бессмысленно. Я это понял сразу. Поэтому решил объяснить свою позицию собеседникам языком, который понимают они. Осторожно отстраняя Ольгу в сторону, чтобы не нароком не задеть, я резко выкинул руку вперёд и врезал Громиле, вложился в удар всем телом. Громила даже не успел понять, что произошло. Секунду назад стоял и уже лежит. Из разбитого носа захлестала кровь. Тяжёлый сиплый хрип прорезался из раскрытого рта. "Это что?" не понял первый. "Это ты что тут?" Щёлк. И золота зубы лёг рядом. "Максим, зачем ты так?" с укором спросила Ольга. Время разговоров прошло. "К умору произнёс я, глядя на лежащих без сознания. Сестране добро посмотрела на меня, но ничего не сказала. "Пошли конфиси", сказал я, пока дружки этих не прибежали. «Нам туда», — девушка кивнула на серую двухэтажку. Несколько заколоченных окон и изрисованные стены не вселяли радости. «А получше ничего не было с жильём?» — спросил я, разглядывая надписи. «Император лох, чёткий и быстрый, с соли, словно попал к себе на район. Да и воздух такой же, пропавший дымом с соседнего завода и давно не вывозимой мусоркой». «Денег столько нет, чтобы прилично арендовать», — ответила Ольга и с укором добавила. А Анфиса даже не потрудилась что-то отложить на всякий случай, так сказать, на чёрный день. Видимо, не рассчитывала, что этот самый чёрный день вообще случится с ней. Верно. Мы подошли к двери и постучали. Она дома? — спросил я, глядя на Ольгу. Я-то откуда знаю? — пожала она плечами. Наверное, дома. Куда я ещё идти? Вопрос был логичный, но дверь не открывали. Я вновь постучал. И вновь не последовало ответа. — Вот и нам особо некуда идти, — кивнул я. Капнула. Потом ещё раз. Высоко в небе громыхнуло, и вскоре на нас посыпались мелкие капли дождя. «Отлично!» — проворчала Ольга. Вид у неё был не очень, лицо бледное, губки почти синие. Плохой знак. Нужен срочно доктор. Мои заклятия хоть и держат её, но надолго ли? «Где же ты, Анфиса? Куда запропастилась?» Перед глазами невольно всплыло видео, которое давало мне посмотреть вот слов. Агнета умирает в комнате. Быстро. Но мучительно. У Ольги тоже в кровати самые иннова robots, подумал я, глядя на сестру. А вот Анфиса без них. Тогда что произошло? Почему не отвечает? Я постучал ещё раз, настойчивее. Мы стояли под дверями в тревожном ожидании ответа. Его всё не было.